и шепнет о том, не в час, на ушко своему доброжелателю, тогда все это недоконченное и нетвердое здание прямо падет на меня. Однако ж через кого проведать ему? В одну ночь сомнительно мудрено.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 и спешил привезть свои уверения в действие, утешаясь, что умел так ловко обратить на гнев и гонение скорой милости баронессы к Вальдемару. Вот как важные головы мелкими хитрецами одурачиваются. Баронесса, возвратясь в ту комнату, где был гуслистый товарищ его, сказала им с оскорбительной гордостью, «Ступайте в кухню, друзья мои, вас там накормят».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 Хорошенькие все оставались хорошенькими. Таково могущество красоты, что, наряди ее хоть с рожками, хоть в рогожку, она все-таки будет прельщать. Лифляндия — цветник пригожих женщин, и потому на праздник у баронессы собрались их вереницы. Но всех прекраснее была Катерина Рабы, всех милее Луиза Зегева.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 Что за охота Луизе привязаться к этой кукле, говорила одна, золотоволосая, как церера, и с лицом оспещренным веснушками, будто обрызганным грязью. Нельзя взять ее за руку, чтобы не появилась с другой стороны ее кеты. Ну, посуди, милая, прилично ли мне служить, подстать девчонке, бог знает, какого рода и звания?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 затрудняя их путь то частую потерю подков у лошадей, то хромотою зефирки, то починкую экипажа. Вульф, ненагражденный от природы большим терпением, к тому ж обязанный в скорости доставить генерал-вахтмейстеру Шлипенбаху важное донесение